Глава 30. Здравствуй, дом, тихо сказала я, переступая его порог. Я вернулась. Теперь мы снова будем вместе. Я прошлась по первому этажу и зажгла везде свет. Так-то лучше, а то темнота угнетает. Затем понесла чемодан в свою спальню, сбегала за кукушкой и повесила её домик на прежнее место. И тебя с возвращением домой. Птичка на миг высунула голову, произнесла довольное «ку-ку» и спряталась обратно. Ну, хоть кому-то хорошо. Я снова спустилась на первый этаж в кухню, поставила чайник, и пока тот грелся, провела ревизию продуктов. Завтра однозначно придется идти по магазинам, и прибраться не помешает. Но потом. Все потом. В конце концов, у меня всегда есть палочка-выручалочка в виде чистящей пыльцы, Из чайника повалил пар, и я достала заварочник. Сложила в него листья мяты и остатки засохшего лимона, заливая кипятком. Усмехнулась. Почти мохито, только в горячем виде. Ну, люблю я это сочетание, что поделать. Ваш напиток мне понравился больше. Тут же зазвучал его шал голос Релингтона, и улыбка спала с лица. Как он там? Вернулись ли головные боли, когда я уехала? Чёрт. И зачем я опять об этом вспоминаю? Он же сказал, что я ему больше не нужна. Значит, пусть справляется сам. Сам. Надо было выпить зелье, тогда бы ничего не помнила. Со злостью осадила себя вслух. Сама так решила. Вот и справляйся с этим сейчас. Да, решила. Но кто ж знал, что воспоминания окажутся такими болезненными. Чай пила медленно, но вкуса почти не ощущала. Как ни пыталась отвлечься, мысли всё равно уносили меня туда, куда не следовало бы. Напиток совсем остыл, когда в чашке его было ещё половина. Допивать не стало, вылила остатки в раковину, сполоснула посуду и отправилась спать. Однако ночь не принесла желаемого отдыха. Сон был поверхностным. Я часто просыпалась, ворочилась с боку на бок, и мысли, мысли, бесконечные мысли. стала ещё более измотанная, чем ложилась. Даже есть ничего не хотелось. Но я всё же заставила себя сварить кашу и положить в рот хотя бы несколько ложек. Календарь в кухне напомнил, что сегодня луна день, последний день праздника Чёрной розы, а ещё повод посетить службу в храме. С момента свадьбы я там не была, даже не задумывалась над тем, чтобы заглянуть туда. Но сегодня вдруг захотелось сходить. А почему бы и нет? Куджет вликус немного. Оделась согласно случаю, уложила волосы, чтобы не так были заметны синяки под глазами, пришлось использовать чуть больше косметики, чем обычно. Ну и сумку не забыть с деньгами. На обратном пути всё же надо затовариться продуктами. Уже во дворе, прежде чем покинуть дом, решила проведать яблоню. Оказалось, яблоки на ней уже совсем созрели, налились соками. Я сорвала одно и начала есть на ходу. кисло-сладкое, хрустящее, прямо как я люблю. О том, что в храм может также прийти и Релингтон, я вспомнила уже на его крыльце. Хотела бы вопросиливо повернуть назад, но потом передумываю, ведь мы можем столкнуться где угодно, потому не стоит лишь из-за малой вероятности такой встречи менять планы, а то и прятаться. Тем более мне, возможно, всё равно придётся его увидеть вечером. А если он, конечно, не пришлёт за лекарством Джо, и признаться, для меня так было куда легче. На службу я немного опоздала, нашла самое неприметное место на заднем ряду, ещё и спряталась удачно за крупной дамой в огромной шляпе. Пробежалась глазами по залу. Риллингтона нигде не видно. Правда, на первых рядах разглядела макушку Паулы, но она, к счастью, меня не увидела. Я слегка расслабилась и попыталась вникнуть в речь священника, но не заметила, как вновь угодила в паутину своих мыслей и переживаний, и настолько в них завязла, что пропустила момент, когда служба закончилась. Вынырнула в реальность и поняла, что в храме я осталась одна. А потом в тишине зала раздались тихие шаги. Я обернулась на звук. Ко мне направлялся пожилой мужчина в рясе служителя. Однако это был точно не священник, который вёл службу, и не тот, кто венчал нас с Рэлингтоном. Я приподнялась, думая, что сейчас меня выпроводят. Но он вдруг махнул рукой, призывая меня вернуться на место, и улыбнулся. "Доброго дня", произнёс мужчина, присаживаясь рядом. "Доброго", отозвалась я и только потом осознала, что только что услышала. "Доброго дня? Доброго" Я с опаской взглянула на священника. Может, это проверка? Или я не так расслышала? А он в нофи улыбнулся. Не бойтесь, вы не слышали. И это не провокация. Он что, мои мысли читает? Кто вы? спросила осторожно и понизив голос уточнила. Вы, Светлый? Он отрицательно покачал головой. Я не Светлый. А вот вы, да? И я знаю об этом ещё с момента вашего венчания с тёмным лордом. Но ведь это не вы нас венчали, заметила я. Не я, а Вальтер. Но он мне и рассказал о вас и вашем супруге. Мы уже не супруги с ним, поспешила уточнить я. От чего-то сообщить ему это мне было очень важно. Но священник будто не обратил на мой протест внимания. Вы печальны, вместо этого заметил он. Это временно, отозвалась я и слабо улыбнулась. Ничего страшного, всё проходит, и это пройдёт. Мудро, мужчина усмехнулся и погладил свою короткую седую бороду. Как вы узнали, кто я? спросила я и оглянулась. Нас подслушивают ли нас? А ваша кровь во время ритуала сказала всё за вас. Вальтер даже испугался тогда, ответил священник. Он не мог поверить, что тёмные и светлые решили заключить брак. Тогда я еще не знала, что светлая. И на самом деле я совсем из другого мира, а в Дарквате совсем недавно. Вы будто оправдываетесь передо мной. Его улыбка была добродушной и ласковой. «А разве в этом мире темных не нужно оправдываться за то, что светлая?» Ответила немного на эмоциях. «И вообще, вы так до сих пор не ответили на мой вопрос. Кто вы и что вам от меня надо? Простите, меня зовут Филипп Боя». "И я статер. Статер?" переспросила я. "Вы никогда не слышали о статерах?" Я покачала головой. "Впрочем, не удивительно," Филибее продолжал улыбаться. "Нас так мало осталось, что многие начинают забывать, что помимо светлых и тёмных, существуем ещё мы, статеры. Идёмте, я вам расскажу." Он поднялся и поманил меня за собой. "Не волнуйтесь, храм закрыт." Нас никто не услышит. Я последовала за ним, как оказалось, к статуям у алтаря. Вы, начал священник, дитя света богов Кона и Веи. Он показал на девушку с яблоком, вечно юной и прекрасной. Яблоко в её руках означает плод, то есть рождение, рождение всего сущего, создание. Кон это сила духа, чувства, эмоции. Его взгляд всегда обращён вверх, к солнцу и свету. Тёмные боги Мор и Цьяра. Мы перешли к статуям женщины и мужчины с мечом. Часы в руках Цьяры символ того, что любая жизнь конечна. Она богиня смерти и разрушения. Вместе с ней они создают извечный круговорот рождения и смерти, разрушения и созидания. Мор Если кон отвечает за силу духа, то мор это сила плоти, ловкость, неуязвимость. Он защитник физических тел, кон души. А это, Филипп остановился около мужчины в плаще, саран бог равновесия и мудрости. В его книге хранятся знания нашего мира, и мы, статеры, его последователи. Мы были призваны помогать ему сохранить равновесие в этом мире, но не сумели. Улыбка на его губах потухла. Почему не сумели? спросила я тихо. Нас оказалось слишком мало, чтобы усмирить гордыню светлых и ярость тёмных. Это из-за войны, которую развязали тёмные? Почему вы решили, что это они развязали войну? Филипп внимательно посмотрел на меня. В этой войне виноваты были обе стороны. И как ни прискорбно, именно светлые первыми решили, что они лучше, добрее, духовнее, правильнее и нужнее этому миру. Казалось бы, это всё слова. Они ничего не делали, просто повторяли раз за разом, насколько они лучше. Но эти слова оказались опаснее оружия. Тёмные взбунтовались. Статеры призывали их к перемирию. Не вышло. Гордыня не позволила Светлым вовремя остановиться и признать, что неправы. Не позволила им извиниться перед Тёмными и развязала тем руки. Равновесие пошатнулось. Беспощадные Тёмные и горделивые Светлые. И если бы богитьмы охотно поддерживали своих детей, то Светлые боги не вынесли такого поведения своих. Они спрятали свет и ушли из этого мира, а с ними исчез и его равновесие. И Дарквэйт оказался во власти тёмных. Но так не могло продолжаться бесконечно. И то, что происходит сейчас в мире, все те беды, что обрушиваются на него раз за разом, это результат нарушенного равновесия. И если его не восстановить, Дарквэйт погибнет. Жаль, этого никто не понимает. А если это все поймут, «То боги света и равновесия вернутся?» Я во все глаза смотрела на Филиппа. «Не уверен», — он покачал головой. «Но как тогда их вернуть?» Разволновалась я. «Ведь это ужасно, если мир погибнет вот так!» «Вы искренне переживаете за Дарквитт!» Священник вновь улыбнулся. «Значит, я не ошибся, когда решил открыться вам. И вы даже немного похожи на богиню Вею». Вы преувеличиваете, смотрюсь я. И только, пожалуйста, не говорите, что я сама ищу и какое-нибудь воплощение Веи. Я тогда точно сойду с ума. Я ещё пока даже не смирилась со своим светлым положением. Но Филипп на это рассмеялся. Нет, вы точно не воплощение Веи, не волнуйтесь. Но то, что вы в наш мир пришли с её помощью, вполне может быть. Как давно, говорите вы, оказались в Darkwood? Если первые минуты разговора я относилась к Филиппу настороженно, то теперь чувствовала к нему расположение. Его взгляд, улыбка, слова. То, как он с какой любовью и печалью говорил о Дарквайте. Все это убедило меня, что этому человеку можно доверять. Мы перешли в его комнату, небольшую и сплошь заставленную книжными шкафами, где уже в более спокойной обстановке я рассказала ему обо всем, что случилось со мной за последние месяцы. Единственное, о чём умолчала, о нашей связи с Релингтоном, упомянула об этом скользь, но Филипп и не настаивал на большем. Как оказалось, он хорошо знает Розу и Генриету, а также наслышан о мастере Коуне. Мой помощник сейчас в священных горах Парами, где в единственном храме бога Сарана должны храниться свитки с наставлениями нам, его последователям. Признался он мне на прощание: «Через неделю, может, полторы, помощник должен вернуться. И я буду рад, если вы прочитаете те свитки с нами. Генри эту и Розу тоже приводите с собой. Лишние умы нам сейчас не помешают». От Филиппа я уходила на удивление умиротворенной. После разговора с ним многое стало на свои места, виделось по-иному, и даже мой свет меня больше не пугал. Я потихоньку принимала его, и он отвечал мне взаимностью. Если бы Релингтон тоже смог принять свет, мелькнула было глупая мысль, но я быстро выбросила её из головы. Не бывать этому, не бывать. Но на сердце вновь стало тяжело и больно.